Глава тридцать пятая Внутри Сен-Лазар ничем не отличался от всех остальных железнодорожных вокзалов Европы. В зале ожидания обычная картина, бездомные с картонными табличками на груди, группа сонных юнцов, учащихся какого-то колледжа, одни в повалку спят на рюкзаках, другие слушают музыку по плеерам, в углу сгрудились носильщики в синей униформе, бездельничают, покуривают сигаретки. Софи подняла голову и посмотрела на огромное табло с указанием времени прибытия и отправления поездов. С шелестом мелькают черные и белые таблички, выбрасывают все новые слова и цифры по мере поступления информации. Вот обновление данных закончилось, и Лэндон тоже уставился на табло. В верхней части возникла надпись «Лиль скорый 306». «Жаль, что раньше ничего нет», — заметила Софи. Что ж, лиль так лиль. Раньше? Лэндон посмотрел на часы. 2.59. девять. Поезд отправляется через семь минут. Они еще даже не купили билеты. Софи подвела Лэндона к окошку кассы и сказала, купите нам два билета по вашей кредитной карте. Но я думал, кредитную карту всегда можно отследить. И совершенно верно. Лэндон решил не возражать. Софи неве. «Конечно, виднее». Используя карту виза, приобрел два купейных билета до Лилля и протянул их Софи. Они вышли на платформу. Из громкоговорителя над пероном раздался голос, объявляющий посадку на скорой до Лилля. Перед ними было шестнадцать путей. Справа чуть по у платформы под номером три готовился к отправке их поезд. Но тут Софи решительно взяла Лэндона под руку и повлекла за собой совсем в другом направлении. Они торопливо прошли через боковой вестибюль, мимо ночного кафе, затем по какому-то длинному коридору и вышли из здания вокзала на тихую улочку. У тротуара стояло одинокое такси. Водитель увидел Софи и мигнул фарами. Софи уселась на заднее сиденье, Лэнгдон последовал за ней. Таксист отъехал от здания вокзала, Софи достала из кармана свитера только что приобретенные билеты и порвала на мелкие кусочки. Семьдесят долларов на ветер. Вздохнул Лэнгдон. Машина направлялась на север, и лишь доехав до рю клиши Лэнгдон понял, что теперь они избавились от преследования. Из окна по правую руку он видел Монмартр и изумительной красоты купол собора Сокрекер. По встречной полосе проносились полицейские автомобили с мигалками. При их приближении Лэндон и Софи дружно сползали вниз по сиденью. Софи не назвала водителю никакого конкретного адреса, просила лишь выехать из города. И теперь, видя, как она решительно сжала губы, Лэндон догадался, что спутница его обдумывает следующий ход. Он принялся снова осматривать ключ, даже поднес его поближе к глазам, пытаясь рассмотреть какие-либо отметины или знаки, указывающие, где была изготовлена эта необычная вещица. Но в свете пролетающих мимо уличных фонарей не заметил ничего, кроме герба тайного общества. «Не имеет смысла», — пробормотал он. «Что именно?» — откликнулась София. — Да то, что ваш дедушка вовлек вас в такие приключения ради того, чтобы добыть ключ, с которым вы не знаете, что делать. — Согласна. — Вы уверены, что он ничего не написал на обратной стороне полотна? Я все осмотрела. Там ничего не было. А сам ключ находился в щели между рамой и полотном. Я увидела герб, сунула ключ в карман, а потом мы ушли. Лэнгдон... Сосредоточенно хмурясь, разглядывал притупленный кончик ключа. Ничего. Щурясь, он снова поднес ключ глазам и осмотрел ободок головки. И здесь тоже ничего. Мне кажется, ключ совсем недавно чистили. Это почему? Пахнет спиртовым раствором. Она обернулась. Простите, не поняла. От него пахнет так... Точно кто-то протирал его специальным спиртовым раствором. Лэнгдон поднес ключ к носу Софи. С другой стороны запах сильнее. Он перевернул ключ. Да, растворитель на спиртовой основе с добавлением чистящего средства. Или... Тут Лэнгдон внезапно умолк. Или что? Он повернул ключ под углом к свету и начал рассматривать гладкую поверхность поперечины креста. Местами она поблескивала, словно была мокрой. — А вы хорошенько рассмотрели этот ключ перед тем, как сунуть в карман? — Да нет, не очень, я же торопилась. — Фонарик у вас еще при себе? — спросил Лэндон. Софи достала из кармана ультрафиолетовый фонарик. Лэндон включил его и направил узкий лучик на ключ. — На металле... Тут же высветились буквы. Что-то там было написано. Специальным маркером, в спешке, но вполне различимо. Что ж, улыбнулся Лэнгдон, думаю, теперь мы знаем, откуда взялся этот спиртовой запах. Софи с изумлением разглядывала пурпурные цифры и слова, выступившие на обратной стороне креста. «Двадцать четыре Рю Аксо. Адрес? Дед оставил мне адрес!» «Где это?» — спросил Лэндон. Софи понятия не имела. Отвернулась и возбужденно спросила водителя. «Знаете, где находится улица Аксо?» Тот задумался на секунду-другую, затем кивнул. И сказал Софи, что улица эта находится неподалеку от теннисных кортов на окраине Парижа к западу отсюда. Она попросила немедленно отвезти их туда. «Быстрее будет через Булонский лес», — сказал водитель по-французски. «Нормально?» Софи нахмурилась. «Можно было бы выбрать и менее скандальный маршрут, но сегодня не до таких тонкостей. Ладно. Американец наверняка будет в шоке от увиденного». Софи снова взглянула на ключ и задумалась над тем, что же находится на Рю-Аксо. Какая-нибудь церковь? Нечто вроде штаб-квартиры братства? Снова нахлынули воспоминания о тайном ритуале, свидетельницей которого она невольно стала десять лет назад в загородном доме деда. Она вздохнула. — Я должна кое в чем признаться вам, Роберт. Софи сделала паузу, Потом посмотрела на него. Но сперва расскажите мне все, что знаете об этой организации. О приорате Сиона.